Э-э. Оду к моему Будде? Да? Нет. Да, нет. Да, нет. Мамочка, нужно сдвила ски... мою Руморару дышать на мою голову все эти вопросы. Да я я вовсе из другого теста. Ни о какой встрече я с роду не думал. Господи Боже мой. Те же она может быть это работа, неужели возможно, что инженер, ну как выражается майор, держит меня на поводке? Зачем ему это? Нет, вопрос стоит не так, он стоит, может ли вообще такое быть, что Виктор? Андреевшку? Нет, нет, не могу поверить. Ну у него нахвать что не хватит. Если рассказать Монике, она меня насмех поднимет. Да сколько я разбираюсь в людях? Значит, я в них не разбираюсь? Может быть, но есть такие, кто неправильно понимает это качество. Если ты говоришь, что никому не веришь, если откровенно и цинично заявляешь такое, как он однажды слышал от инженера из их института, когда кто-нибудь входит, здоровается, когда он улыбаясь справляется со своим самочувствием, первая мысль, которая мне приходит в голову, а что ему нужно? Что он такое задумал, чего велит? Не здоровайся ни с кем, никого не спрашивая о здоровье, не просто так, не из любопытства. Вот тогда будут говорить, что ты разбираешься в людях. Но да, секрет заключается в том, чтобы всех без разбора подозревать в интригах, в кознях. Нужно быть тьинком, а не наивным простачком. Пусть так, пусть так, но инженер Андреевску сам казался ему простодушным человеком. Он чу, че, смотрели ему в глаза ясные, улыбчивые. Они вели бесконечные разговоры. Чу, только он не рассказывал инженеру, где они только не гуляли, гуляли. Конечно же, они были в разных странах. логер слышал о не этой тему даже в прессе писали либо ты плюнёшь всё это выглядит когда переживаешь сам ведь когда читаешь всё представляется по-иному а теперь вселицы меняются как в кривом зеркале Виктор Андрееску он говорит о нём с монькой ну пусть улыбается. Пусть он её запрограммирует. Это у них такая игра. Моника ему как-то сказала: "Дорогой, ты, конечно, умный, но до определённого предела. Ты собирай различные элементы и передавай их мне, закладывая из меня программу, как это делается с вычислительной машиной, а потом спрашивай меня, я тебе всё отвечу". Итак, видя перед собой Монику, Ончю и заснул. Хотя время уже перевалило за шесть, и проспал он до десяти. Он даже не знал, что в восемь пятнадцать звонил капитан Наста и спрашивал его мать, что такое случилось с товарищем Ончю. И мать ответила. Он спит, потому что не спал всю ночь, расстроенный неведомо чем, что случилось у них в институте. А вы кто такой будете? Как про вас сказать? Кто его спрошу? И что Настя ей ответил? Пусть себе спит. Он сам из института, и можете ему разрешить поспать несколько часов. А в это время, то есть в восемь часов пятнадцать минут, майор Марару вошел в кабинет инженера Виктора Андреевского.